Глава десятая. Юркин, как и обещал, пришел ночью. Медьков с Захаровым к этому времени уже успели сходить в назначенное место. Идти им, правда, пришлось в абсолютной темноте. Потом старший лейтенант беспрерывно сжег спички, пока арестованный надкусывал изоленту и прилеплял ее куски к колонке. «Я смотрю, все прошло удачно». — заметил капитан, глядя на спящего в раскладном кресле Захарова. — Так точно, товарищ капитан? — устало выдал Михаил. Он сидел на кухне, держа в руках кружку крепкого чая, пытаясь разогнать сонливость. Прошлая полубессонная ночь все же сказывалась. — Ничего, боец, потерпи, утром тебя сменят, хоть поспишь немного. Надеюсь, нам не придется тут неделю торчать, — — вздохнул парень. — Я тоже на это надеюсь. Давай, Мишаня, держись. Мне все-таки кажется, они не затянут с ответом. — Дай бог, чтобы так. Да и тоска смертная здесь. Со скуки помереть можно. — Понимаю, дружочек, понимаю. И компания у тебя. Дмитрий не удержался и хмыкнул. — Ладно, подкину тебе завтра пару книжечек, чтобы время скоротать. Ты читать, надеюсь, любишь? Хотя, чего я спрашиваю, совсем забыл, что ты у нас учитель. Люблю, Дмитрий Федорович. И книжечкам буду очень рад. Они поговорили еще немного, и наставник ушел. Медьков с трудом дотянул до утра. Хотя порой ему казалось, что он не выдержит и заснет, даже стоя или на ходу. Но ему удалось продержаться до прихода смены. Проснулся старший лейтенант уже после обеда. На кухне, словно ожидая его пробуждения, уже кипела в чайнике вода. Захаров со скромным видом сидел на табуретке, покуривая папиросу, а второй офицер просматривал газету, краем глаза поглядывая по сторонам. «Выспался — Выспался? — спросил он. — Да, спасибо, Павел. — слабо улыбнулся Михаил. Вот. Павел взял с подоконника три книжки. Товарищ капитан тебе передал. Спасибо. И тебе, и ему. Да не за что. Иди умойся. И поешь. А я пошел. Ел парень без особого аппетита. Присутствие Захарова его не смущало, а скорее напрягало. Ты-то ел? Скорее ради приличия осведомился Митьков. Да, спасибо, гражданин начальник. На здоровье. «Извините, а можно ваши книжечки посмотреть?» «Смотри», — пожал плечами старший лейтенант, попивая чай, и неожиданно сказал, «можешь даже взять, почитать одну». «Правда?» «Правда. Спасибо большое. Я, знаете ли, тоже читать люблю». «И много читал раньше?» «Много. У бывшей жены была большая библиотека. А до этого...» «А до этого как случалось? Вы же знаете, что я из деревни, а там не город, там так много не читают. Да и отец меня нет-нет до да розгами отходить мог, чтобы я работал, а не глупостями занимался. А я все равно читал, находил и время, и возможность». «Молодец. А у немцев читал?» «Если вы про книжки, то почитай и нет». Там, знаете ли, художественная литература на каждом столе не валялась. — Ну да, только агитплакаты на стенах висели, — усмехнулся Михаил. — И это тоже, не считая всяких инструкций да документов. Михаил вымыл стакан и сел обратно. Потом взял одну из переданных наставником книг. Захаров уже уткнулся во вторую и, казалось, забыл обо всем на свете. Гордеев позвал его митьков «А?» Тот оторвался от чтения и вопросительно посмотрел на офицера. «Ночью опять пойдем к колонке». «Понял», — кивнул тот и снова перевел взгляд на страницы. Видимо, чтение ему попалось весьма занятное и увлекательное. Второй день прошел уже чуть легче. Как говорят в народе, человек не собака, ко всему привыкает. Вот и старший лейтенант, похоже, уже начал привыкать к утомительному сосуществованию в одной квартире с бывшим немецким прислужником, предателем и изменником, которому не испытывал ничего, кроме неприязни и брезгливости. Даже несмелые попытки Захарова заговорить, как-то расположить к себе, вызывали только раздражение и желание съязвить или заткнуть собеседнику рот кляпом. Однако это мучительное ожидание было вознаграждено сполна. Ночью, когда Михаил с Захаровым отправились в условное место, их ждала удача. Парень даже не сразу понял, почему его вынужденный спутник так долго возится. В этот раз они решили спички не сжечь. — Ну чего ты копаешься? — злым шепотом проговорил Митьков. А вы думаете, легко в темноте эту изоленту отдирать? Просипел Захаров тоже раздраженно. «И зачем ты ее отдираешь?» «Да, похоже, ответ пришел». Старший лейтенант сразу переменился. Исчезла злость, на смену ей пришла собранность, азарт и сильное желание бежать к Юркину с докладом. Но Михаил взял себя в руки. Наставник ему сам говорил о том, как в их деле спешка может навредить... Ответом оказался небольшой, аккуратно сложенный клочок бумаги, который Захаров отлепил вместе с изолентой и который офицер у него предусмотрительно отобрал и сунул во внутренний карман пиджака. Этот старший лейтенант рассмотрел, когда они уже вернулись на конспиративную квартиру. Бережно отделив записку от ленты, Михаил развернул листок, на котором мелким убористым почерком было написано «Кривой Туп-10-22-Ч». «Похоже, тебе назначили свидание», — усмехнулся парень. «Знаю я этот кривой тупик», — заметил Захаров, пропустив мимо ушей насмешку офицера. «Там еще дом заброшенный есть». «Уж не в этом ли домике вы должны встретиться?» «Я не знаю, какой у него номер». «Просто на соседней улице Клава живет, поэтому и знаю». «Ладно, проверим. Иди спать», — приказал Митьков и снова развернул записку. «Хоть бы капитан сегодня пришел, а то придется ждать с докладом до утра». Но Дмитрий Юркин явно читать мысли не умел, тем более на расстоянии, поэтому старшему лейтенанту пришлось коротать ночь в одиночестве. Впрочем, сегодняшняя находка напрочь отбила сон. В записке не было ничего мудреного или зашифрованного, просто адрес и место встречи. Но Михаил не мог усидеть на месте, постоянно мерил шагами кухню. Утром, когда на смену пришел сотрудник, парень попросил позвать Юркина. Поначалу он и сам хотел бежать к нему. Но, вспомнив наказ наставника, особо не высовываться и на службе не появляться, остался на месте. От нетерпения он кусал губы и снова ходил по кухне из угла в угол. Капитан не заставил себя ждать. Увидев красные от недосыпа глаза и взвинченный вид подопечного, он сразу все понял. «Дай-ка угадаю», — начал Юркин в своей обычной манере. Ответ пришел. «Так точно, товарищ капитан». Медьков протянул ему лист бумаги. Офицер пробежал глазами написанное. «Я знаю, где это», — сказал он. «Заброшенный, полуразрушенный домишка. Местные, говорят, его до войны снести хотели. Да эта самая война и помешала». «И в десять вечера», — добавил старший лейтенант. «Это я уже понял». «Быстро, однако, они...» — ответили, — сказал капитан. «Видать, давно ждали, когда Захаров на связь выйдет. Значит, мне ночью идти туда». «Значит так, но сначала поспи». «Да не хочу я спать, товарищ капитан», — сплеснул руками Михаил. «Как можно спать, когда к нам на крючок рыба плывет?» «Миша!» — строго посмотрел на него Дмитрий. Ты мне в этом деле нужен свежим и отдохнувшим, поэтому сейчас ты идешь спать. Это приказ, ясно?» «Так точно», — буркнул парень. «Вот молодец», — кивнул капитан. «Постарайся заснуть и поспать несколько часов. Я позже зайду, обсудим все еще раз на свежую голову». Медьков думал, что уснуть у него не получится. Но стоило ему лечь на диван и коснуться головы подушки, как он тут же провалился в сон. Спал он без сновидений, а когда проснулся и посмотрел на часы, то с удивлением обнаружил, что уже заполдень. С кухни доносились запахи еды. Там явно кто-то что-то готовил. Наверное, сменщик. Вопреки ожиданиям, на кухне находился Юркин. Он мешал в большой сковородке картошку с тушенкой. — Ты как раз к обеду, боец, — заметил он, увидев старшего лейтенанта. — Выспался? — Угу, — кивнул Михаил. Он действительно выспался и чувствовал себя бодрым и посвежевшим. — Тогда иди умойся, и будем есть. Когда парень вернулся на кухню, еда уже была разложена по тарелкам, а капитан разливал по чашкам чай. — Там же на кухне находился и Захаров. Медьков не стал возражать по поводу его присутствия, хотя ему и не терпелось поговорить с наставником. — Гражданин начальник, — Захаров посмотрел на Дмитрия, — мне сегодня ночью идти навстречу. — Обязательно, — кивнул Юркин. — Мы тебе позже все, что нужно, скажем. За едой дела не делаются и не обсуждаются. — Понял ответил тот и уткнулся в свою тарелку. После обеда Юркин посмотрел на собравшихся. — Значит, так, — сказал он. — Вечером идете вдвоем на место встречи. Разумеется, не за ручку парочкой. Ты, Миша, должен находиться поблизости, пока Захаров будет разговаривать со связным. Это понятно? — Так точно, — коротко ответил старший лейтенант. — Поэтому ты, Паша... В дом зайдешь первым. Еще раз предупреждаю, не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус, потому что тогда тебе точно никаких послаблений не будет. Это в самом лучшем случае. Да что вы, гражданин начальник, преданными глазами посмотрел на капитана Захаров. И не собираюсь. Да если бы захотел, не факт, что они меня не прибьют из-за того, что вы у меня на хвосте будете. — Вот ты молодец. — Гражданин начальник, а если они мне предложат с ними пойти? — Сомневаюсь. Хотя... Ты что намеренным сказать? — Ну что, сбежал из-под ареста, прячусь тут у одного сомнительного типа. Он как-то виновато покосился на Михаила. — Извините, если что. — Ничего, — хмыкнул тот. — Это-то понятно, — заметил капитан. Но я тебя не об этом спрашивал, а о том, что ты скажешь связному по поводу своей работы. Ну, которую ты делал, пока за решетку не попал. Да, я понял. Если честно, гражданин начальник, я толком не знаю, что им говорить. То есть как не знаешь? Понимаете, я мало что успел узнать. Нашел только нескольких человек которых можно было привлечь к делу, узнал парочку мест... «Возможных объектов диверсий», — подсказал парень. «Ну да. И, собственно, это все...» «Понятно», — подытожил Юркин. «Тогда скажешь вот что. У тебя есть карта, где отмечены эти самые места. И уж, конечно, там будет не парочка мест для диверсий, а малость побольше». «Скорее всего, тебе назначат новую встречу. Ну и про этих возможных помощников тоже скажи. Лишним не будет». «Понял. Хорошо». «У вас там какой-нибудь пароль и отзыв есть?» «Нет. Когда меня оставляли, сказали, что найдут те, кто знает меня в лицо. Но я еще раз вам повторю, что я не знаю, кто это будет». «Может, какой-нибудь старый знакомец?» — Из разведшколы. — Может быть. — Ясно. А теперь брысь из кухни. Нам с товарищем старшим лейтенантом надо поговорить с глазу на глаз. Захаров кивнул и быстро ретировался. Капитан посмотрел на Митькова. Но, Мишаня, готов? — спросил он. — Всегда готов, — ответил Михаил. — Сегодня пойду с ним встречу со связным. — Это само собой, но, дружочек... Я ведь не зря этому гусю сказал, чтобы он доложил связному про возможных помощников по диверсиям. — Так, — парень не понимающий, уставился на Дмитрия. — О, голова твоя садовая! — вздохнул капитан. — Ты то ли не проснулся, то ли наоборот до конца не выспался. Если остальные одобрят, сыграешь роль такого помощника. — Ух ты! Невольно вырвалась у Митькова. «Вот тебе и ух ты!» — беззлобно передразнил Юркин. «Но, Мишаня, это пока задумки на будущее. И неизвестно, осуществятся или нет». «Если что, я готов. Вы же знаете». «Знаю, дружочек, знаю. И учти, это будет гораздо опаснее, чем прохлаждаться тут, да за записочками по ночам ходить. Если тебя раскроют, то все» и тебе хана, и Захаров растворится в тумане. Ищи его потом, черт знает где, вместе со всей этой фашистской шантропой. — Я все понимаю, Дмитрий Федорович. Буду стараться изо всех сил, — заверил старший лейтенант. — Не сомневаюсь. Но пока что подожди, не беги впереди паровоза. Посмотрим, как эта встреча пройдет. А там от результата уже будем плясать дальше. — Товарищ капитан... «А вы правда думаете, что этот связной не позовет Захарова к остальным?» «Большая вероятность, что нет. Опять же, говорю, ничего исключать нельзя, но, скорее всего, Захаров доложит о положении дел, ну и скажет про карту и про помощников. У нас ребятишки уже эту карту подготовили. Перед следующей встречей и отдадим. И вот еще что, Мишаня...» «Ты, конечно, все понимаешь, но один черт, я тебя еще раз предупреждаю, будь осторожен на встрече, чтобы тебя не то что не заметили, а даже не учуяли. Хоть ветошью прикинься, но вернись оттуда целым и невредимым». «Я не подведу», — твердо сказал Михаил и спросил. «Вы считаете, они придут с оружием на встречу?» «Все может быть, боец». Поэтому и предупреждаю. Так, ну, вроде бы я тебе все сказал. Завтра приду прямо с утра. Доложите обо всем. Капитан встал из-за стола. Ну, и ни пуха, ни пера. К черту, машинально ответил парень. Указанный дом в кривом тупике и впрямь был заброшенным и частично разрушенным. Здесь наставник не ошибся. По сути, для подобных встреч это было самое подходящее место. Любопытствующая публика тут не шастала. Детишки по ночам не лазали, любители горячительного тоже не совались. Медьков пожалел о том, что у него не было возможности днем подойти к развалинам и хотя бы тщательно их осмотреть. Но Дмитрий Федорович, скорее всего, это бы ему запретил. За домом могли вести слежку те, кто назначил здесь встречу Захарову. Собственно, старший лейтенант и сейчас рисковал, отправляясь туда. Ему помогало то, что освещения здесь, как в ближайшем квартале, толком и не было. А Луна, еще не вошедшая в полную фазу, давала очень слабый свет. Они с Захаровым шли в потемках, держась друг от друга на расстоянии. Конспиративную квартиру тоже покинули заранее и по очереди. Михаил старался не упустить попутчика из виду, хотя в темноте это было сложной задачей. Он ориентировался лишь по шагам идущего впереди. И в немалой степени этому способствовало то, что на улице никого не было, кроме них. Парень услышал, как остановился идущий впереди Захаров. Похоже, они уже на месте. Кое-как в блеклом лунном свете Медьков разглядел, как тот отодвинул сорванную с одной петли входную дверь. Та противно и громко скрипнула. «А вот это уже проблема», — отметил офицер. «Надо проскользнуть следом так, чтобы ничего не задеть и не издать лишних звуков». «Осторожно!» И, тихонько ступая, старший лейтенант подкрался ко входу, надеясь, что полы внутри не такие скрипучие и не гнилые, а то провалится и точно выдаст себя. Пройти не составило особого труда». Но Михаилу пришлось согнуться в три погибели, чтобы проскользнуть под висящей дверью. Впереди гулко раздавались шаги Захарова. Нет, полы все-таки поскрипывают. Интересно, связной уже пришел? Его спутник бродил уже в соседнем помещении. Дверь туда отсутствовала. Через оконный проем проникал лунный свет. И Митьков смог разглядеть обстановку. Вроде бы доски, да еще какой-то хлам. Здесь пахло сыростью и тленом. Старший лейтенант, осторожно стараясь не наступать на сильно скрипевшие доски, крался по дому. Да, не слышно бы здесь смогла пройти только балерина на своих пуантах. И то не факт. Михаил услышал, как Захаров походил по кругу, Потом остановился. Парень обратился вслух. Но в доме стояла тишина, нарушаемая лишь доносившимися с улицы далекими звуками. Митьков снова огляделся. Теперь, пока не пришел связной, надо выбрать для себя место. И сделать это необходимо тоже, как можно тише и незаметнее, у стены рядом с проемом, Стояло нечто похожее на дверцу от шкафа, довольно широкую, на которой висело какое-то полотнище. Можно попробовать здесь, но постоять там не получится, придется либо сесть, либо лечь. Офицера не сильно радовала перспектива валяться в грязи, но, похоже, больше ничего подходящего не было. Да, была бы возможность... Прийти сюда днем, он бы сам обустроил местечко для слежки. Но сейчас выбирать не приходилось. Старший лейтенант тихонько подобрался к стоящей дверце. Он аккуратно сдвинул висящую тряпку поближе к краю, чтобы она закрывала образовавшийся между дверцей и стеной прогал. И Ему в нос ударило облачко пыли. Михаил зажал нос чтобы не чихнуть, и нырнул под дверцу. Да, здесь можно только присесть, притом на пол, точнее, на какое-то тряпье. Чудом ухитрившись, не создать лишнего шума, парень опустился на ткань, подобрал ноги и прижался спиной к стене. Он успел вовремя. Со стороны входа послышались шаги. Медьков замер. Из-под края тряпки он увидел, как мимо него тихо прошла темная фигура и скрылась в соседней комнате. Потом раздался скрип половиц. Это, видимо, уже Захаров то ли повернулся, то ли шагнул навстречу ночному гостю. — Паша! — негромко позвал незнакомец. Голос у него был низкий, но приятный. В ночной тишине и пустом доме все звуки, особенно голоса, звучали громче обычного. «Саша — Саша? — удивленно спросил Захаров. — Да, это я. Не ожидал тебя увидеть. — А я вот ожидал. Как только инструкцию получил, долго же ты шел. Сашок, тут такое дело... Собеседник сделал паузу. Старший лейтенант напрягся, у него было с собой оружие. Да, Юркин не раз предупредил Захарова, чтобы тот не устраивал самодеятельность и не откалывал никаких номеров. Но он все-таки живой человек. Кто знает, что у него в голове творится. «Что за дело?» — нетерпеливо спросил невидимый Саша. «Я сделал все, что надо. Остался в лагере, прошел фильтрацию, меня ни в чем не заподозрили, устроился в местную часть. Но потом откуда-то всплыло, что я сам сдался в плен». И меня арестовали. Вот как. Да, но я сбежал. Неужели? И как же? Меня хотели переводить в тюрьму в другом городе. Как я понял, там и суд должен был быть. Ну, и когда меня вывели, я решил, была не была. Врезал конвойному и сбежал. Думал, подстрелят, стала быть судьба, но повезло. Да уж, действительно повезло усмехнулся незнакомец. «И кто же тебя допрашивал?» «Да все, кому не лень. Даже из СМЕРШа приходили. Но я сказал только про плен. Про разведшколу они не знают». Несмотря на ночную прохладу, по лицу и телу Михаила тек пот. Он боялся даже шевельнуться, чтобы вытереть его. Единственное, на что его хватило, это сунуть руку под пиджак и нащупать пальцами рукоятку пистолета. Твое счастье, что не знают. Или что ты вовремя сбежал? Смершевцы, дотошные да гады. все вытрясут, вместе с кишками и костями. Рано или поздно узнали бы». «Это уж точно», — невольно подумал парень. «Особенно один упрямый капитан по имени Дмитрий Федорович. «Значит, свою должность в части ты потерял и теперь в бегах», — продолжал допытываться Саша. — Да, прячусь тут у одного шаромыжника, воровством на рынке промышляет. — Что же он тебя по доброте душевной к себе пустил? — Нет, конечно. Пришлось отдать ему мою заначку. Лучше уж так, чем за решеткой. — Да неизвестно, что хуже или лучше. Ты, Паша, фактически провалился. Ты же помнишь, какая у тебя была задача. — Помню, ну... — Виноват, так вышло. Я даже не знаю, как так получилось, что командир разведгруппы, с которой я тогда пошел, остался жив. Его же немцы хорошенько так пулями нашпиговали. — Да уж, бедный командир Васильев, — вздохнул Митьков. — То, что он после такого сумел добраться до своих живым, иначе как чудом не назовешь. — Тут уж бесполезно гадать, что да как. «Получается, зря тебя оставили?» «Нет, не зря. У меня кое-что есть». «И что же?» «Нашел я несколько интересных мест. Даже на карте отметил». «И что, она у тебя здесь? С собой?» «Сашок, я же не совсем дурак, чтобы такое в карманах носить. И так рисковал, пока сюда шел, через каждый шаг оглядывался. Но припрятано в надежном месте. Просто так». — Ее никто не найдет. Я ее перед арестом успел спрятать. — Вот как? — заинтересованно произнес собеседник. — Тогда завтра принесешь ее с собой. — Сюда же? — Нет. — Запоминай адрес. Сиреневая улица, где пивная. Знаешь это место? — Знаю. Сам туда ходил. — Так вот. Завтра, как стемнеет, зайдешь со двора. Возле подъезда там будет еще одна дверь. Она ведет в подвал. Заходи туда, постучи во вторую два раза с перерывом. Запомнил? Да, и вот еще что, Саша. Что? Я пока в части был, подружился с политруком. Он меня свел с бойцами. Так вот там есть человек, готовый нам помочь. Что за человек? — настороженно спросил собеседник. — Да парнишка один, из лишенцев. Недолюбливает он советскую власть, но скрывает это. Я с ним просто как-то разговорился, Он и выдал себя. — Хм... Незнакомец сделал паузу. — Люди бы нам не помешали. Нас хоть и немного, но и помощь лишней не будет. Ты в этом парне уверен? Ты же знаешь, ни в чем нельзя быть до конца уверенным. — А вот это он правильно сделал, — оценил старший лейтенант. Если бы Захаров твердым голосом сказал, мол, да, уверен, на все сто, то опять выходила бы идеальная легенда, а так правдоподобно. — Соглашусь с тобой. Сможешь связаться с этим парнем? — Попробую. Просто в часть мне соваться нет резона а в городе его ловить сам понимаешь. — Понимаю, но сделай. В крайнем случае заплати этому типу, у которого живешь, чтобы записку передал. — Заплачу, — как бы нехотя произнес Захаров. — Правда, денег у меня уже осталось. — Будут тебе деньги. Приходи завтра с картой, а потом и посмотрим на твоего паренька. — А если завтра получится... — Завтра приходи один. Говорю же, посмотрим сначала на твою карту. — Хорошо, я сделаю все, что нужно. — Тогда до завтра. Снова раздался скрип шагов. Михаил замер. Вот невидимый Саша прошел мимо него и направился к выходу. Задел висящую на одной петле дверь, миновал крыльцо. Его собеседник, похоже, все еще оставался на месте поскольку из комнаты, где он разговаривал, не доносилось ни звука. Выждав немного, парень начал осторожно выбираться из своего укрытия. От долгого сидения в неудобной позе тело затекло. Видимо, и Захаров решил, что пора идти, и мелкими шажками семенил к выходу. «Ой!» — слабо вскрикнул он, когда перед ним из темноты материализовался Митьков. «Тише!» — зашипел старший лейтенант. «Иди на улицу, потом на квартиру, я тебя догоню». Но ну, все потом, иди». Захаров закивал и побрел к выходу. Михаил остался на месте. Снова предстояло выждать. Кто знает, вдруг этот неизвестный Саша спрятался где-нибудь поблизости и следит, не пришел ли кто вместе с Захаровым. Капитан предупреждал и о таком варианте. Или кого-то из подручных послал следить. Можно было бы, конечно, попробовать выйти с другой стороны. Через окно или проем в стене, если таковой имелся. Но рисковать не стоило. Неизвестно, что опаснее, сказал самому себе парень. Когда ты на передовой и видишь врага прямо в лицо, или вот в такой ситуации, когда сам вынужден прятаться, будто последний вор или конократ. Метьков снова занял незаметную позицию возле оконного проема. Неизвестно, сколько ему тут придется просидеть. Он краем глаза посмотрел в оконный проем. И там было темно и тихо. Михаил выжидал время. И тут ему почудилось, будто где-то недалеко шелохнулись листья. Ночь была безветренной. Снова шорох и вроде бы тихий звук шагов. Кто-то прошел по улице. Парень снова напрягся. Однако шорохи и шаги смолкли. Офицер подождал еще немного и осторожно выглянул наружу. Кажется, никого. Но, похоже, за домом все же следили. Интересно, его не засекли? когда он пришел навстречу вместе с Захаровым. От волнения и напряжения Митьков даже не чувствовал ночной прохлады, хотя ночи уже были осенние. Простояв еще немного, он все же решил идти обратно. Даже если соглядатый и был, он наверняка уже ушел. На всякий случай старший лейтенант переложил пистолет из кармана пиджака в карман брюк и тихонько пошел к выходу. В полусогнутом положении он прошел под дверью и, настороженно оглядываясь, двинулся по улице, стараясь не идти по прямой, а петлять. До конспиративной квартиры Михаил добрался без происшествий. Захаров, вопреки ожиданиям, не спал, а сидел на кухне. По его лицу было видно, что сегодняшняя встреча не доставила ему особой радости. — Я уж думал, вы не придете, — сказал он. — Ты за себя беспокоиться должен, а не за меня. Парень опустился на табуретку. — Как думаешь, тебе поверили? — Не знаю. Захаров пожал плечами. — Надеюсь, что да. — И кто это был? — Вы про Сашку? — Ну, ты только с ним там разговаривал. — А, ну да, это Саша Федорков из разведшколы. «Кто он такой?» «Он там тоже инструктором был, но повыше меня рангом, пожалуй». «Каким-нибудь старшим инструктором или первым после главного?» усмехнулся Митьков. «Да, нечто вроде того. Собственно, он меня и вывел в инструкторы. Когда я попал в разведшколу, он там уже был, готовил кадры. Характеристику мне тогда дал, отрекомендовал». — Ну и, собственно, я Сашке и подчинялся. Судя по всему, вы с ним хорошие приятели. — Ну, не то чтобы такие уж хорошие, — собеседник вздохнул. — Просто с ним общались чаще. — А сам он вообще откуда? — По его словам, откуда-то с Поволжья. Не помню точно откуда. Кажется, из бывшего Царицына. — Который Сталинград сейчас. Тоже из Кулаков? — «Нет, вроде как из дворянской семейки». Рассказывал, что тоже в свое время фамилию поменял. «До войны был бухгалтером в каком-то учреждении. У него же образование даже есть. Не то, что у меня». «Расскажи подробнее все, что ты о нем знаешь». Тот кивнул и рассказал. История вышла довольно скудной. О своем сослуживце он знал не слишком много но довольно подробно описал его внешность. «Не так уж и много ты знаешь о своем приятеле. Только то, что он рассказывал. Я, конечно, интересовался так мельком, но Сашка рассказал только то, что я вам сейчас говорю». «Ясно. Ладно, иди спать. На сегодня твоя задача выполнена. А вы? А я еще посижу. Иди». Захаров не стал спорить и удалился в комнату. Михаил посидел немного и решил заварить чай. Желания спать, как и особой усталости, не было. Когда вода в чайнике закипела, он засыпал заварку и услышал знакомый условный звонок в дверь.